Жить в ладу с собой и другими. Вкус зависти. Вкус апельсина можно описать просто — сладко-кислый. Хотя на самом деле он не такой, не совсем такой. Невозможно описать вкус, можно его только ощутить, почувствовать, не так ли? Или метафорами описать. Вот так же невозможно описать вкус зависти. Если мы никогда не чувствовали зависти, вкус ее нам неизвестен. Мы о нем только читали и слышали, и нам непонятно, что ощущает завистник. Один писатель захотел почувствовать зависть, по-настоящему ее пережить, попробовать ее, как апельсин. Для наблюдения писатель выбрал своего успешного друга, который уехал жить к морю с любимой девушкой, совершенно счастливой. И работу отличную нашел. Писатель стал следить за своим приятелем в сети. Рассматривать фотографии, воображая, как счастлив друг, как ему хорошо живется, И сравнивать жизнь счастливчика у моря и свою не очень счастливую жизнь в небольшом северном городишке. Писатель знал, что сначала надо сравнивать, а потом и зависть придет. Он читал об этом в научных статьях. Это был такой эксперимент для романа о зависти. Писатель сравнивал белоснежную улыбку друга и свою, обычную. Где этот счастливец такое отличное отбеливание зубов сделал? Через некоторое время у писателя стали чернеть и болеть зубы. Появился запах изо рта. Писатель заметил, что друг перестал носить очки. Он сделал коррекцию зрения. Через месяц зрение писателя стало сильно ухудшаться. Друг заметно похудел. Он спортом занимался. Писатель сравнивал фигуру друга со своей и начал толстеть, обвисать как тесто. И во рту появился противный металлический вкус, кислый такой. Его невозможно описать, как вкус апельсина. А ведь писатель так и не смог довести себя до зависти. Он не желал другу плохого и не вредил ему. Он просто следил, наблюдал и сравнивал. За пару месяцев поправился на 10 килограммов, потерял несколько зубов и стал очень плохо видеть. И вот этот вкус теперь его преследовал постоянно. Вкус сравнения. Так каков же тогда вкус зависти? Вкус зависти плохой. Вот и все, что обычным людям известно об этом. Это чистый яд. И не стоит даже сравнивать себя с кем-то. Слишком внимательно следить за чьими-то успехами. Это опасное занятие. Вы никогда не поймете завистника, если не страдаете завистью. Он всегда будет загадкой для вас. Потому мы так долго не можем понять, что происходит, и не ожидаем удара в спину. Некоторые тратят на это жизнь. Археологи недавно раскопали древнее захоронение одной дамы. Она умерла две с половиной тысячи лет назад, и в захоронении обнаружили пять свинцовых табличек, которые к даме не имели отношения. На этих табличках автор трудолюбиво выколупал обращение к богам подземного мира, а могилу использовал как почтовый ящик, чтобы письмо быстрее дошло. В поэтической и эмоциональной форме автора предлагал злым богам обратить внимание на супругов Димитрия и Фанагору. Они тут неподалеку имеют харчевню. Кафе, так сказать. Напитки подают, кушанья. Опять же, игра в кости приносит доход. Надо бы забрать кафе. А супругов — в подземный мир. Или, в крайнем случае, поставить на них клеймо — лузеры. Пять свинцовых страниц и списать острым предметом. Это не фунт изюму. Это сильная зависть к фанагории Димитрию. Какой неприятный человек это сделал. Будем надеяться. Кафе супругов продолжало процветать, а брак оставаться счастливым. Злобный автор потратил свою жизнь на изготовление табличек. В других захоронениях и про другие харчевни нашли следы его творчества. Так что одни открывают кафе и подают вкусные блюда, а другие отправляют письма злым духом. Работал бы лучше, с таким же трудолюбием. Клевету, доносы и проклятия проще писать, конечно. Но некоторые тратят на это всю свою жизнь. В сиропе можно утонуть. Всеобщая любовь быстро превращается во всеобщую ненависть. Таков закон. Все любят того, на кого возлагают надежды. Кто кажется милым и добрым, всемогущим или святым. А потом надежды не оправдываются. И того, кого все любили, все ненавидят так же дружно, как любили. Поэтому вполне достаточно, чтобы нас любили свои. И вполне нормально, чтобы нас не любили некоторые люди. В густом сиропе можно утонуть. Вечный яркий свет ослепляет. Избави Бог от всеобщей любви — это опасная штука. Поэтому ссориться иногда нормально. Иметь врагов нормально. И просто быть безразличным каким-то людям тоже нормально. Это создает баланс и позволяет свободнее двигаться и дышать. Если вдруг почувствуете, что вас все поголовно начали любить, покажите себя не с самой лучшей стороны. Немножко так, слегка, самую чуточку. Охладите поток, немного понизьте температуру. Покажите, что вы обычный человек. И самому себе это напомните тоже, чтобы не потерять бдительность. Тех, кто останется с вами, достаточно вполне. И вы их тоже любите и принимаете такими, какие они есть. Этого вполне довольно для счастья. Предатель сам не уйдет. Не надейтесь. Думаете, предатель мучается, боится разоблачения или переживает о том, как он будет вам в глаза смотреть? Ничуть. Вы за него не волнуетесь. За предателя это. Он, может, сначала и испугался немного, когда все стало известно. А потом расслабился и совершенно забыл о том, что сделал. И потом он преспокойно к вам же и придет, Или позвонит. И начнет дружескую беседу, пока вы будете хватать воздух ртом, как рыба на берегу, и искать подходящие слова. «Экая вы! Да что вы смотрите букой! Что это вас так раздосадовало? Или неприятность какая-то произошла? Или вы на меня сердиты за что-то?» Вот это в предательстве самое неприятное. Происходит встреча, и вам надо как-то дальше общаться с этим человеком. Или прямо сказать «Убирайся из моей жизни сейчас же». Потому что сам предатель не уйдет, не надейтесь. И не раскается, тоже не надейтесь. Ему нужен повод вас же и обвинить в разрыве. И он этот повод найдет, и преспокойно будет жить дальше. Пусть живет. Не тратьте время на нытиков. Этих людей не стоит звать собой. Мало того, что вы кучу времени потратите на уговоры. Ваше настроение будет безнатежно испорчено. Это раз. И удовольствие от того, что вы собрались сделать, тоже исчезнет. Протухнет. Испарится. Это два. Все хорошее они обнулят. Раз и два. Получится ноль. Как в детстве бывало. Пойдем с горки кататься. Радостно предложишь такому мальчику или девочке. Стоишь, улыбаешься в шубке и в шапке, санки держишь. Да что там делать? ответит недовольно. Холодно! Сначала надо санки тащить на горку, потом съедешь разок, снова надо ползти на горку. Глупости это все. Что там делать-то? И если уговоришь такого унылого мальчика или девочку, потом и сам катаешься без удовольствия, глядя на недовольное лицо. И еще чувствуешь себя ответственным за эмоции этого мальчика или девочки, которые всем своим видом показывают глупости все это. И потом такого человека зовут на море или в новый проект, или на праздник, или в новую жизнь, рассказывают бодрящие истории и делятся мечтами и планами. А он глядит уныло и раздраженно и говорит: Что там делать-то? И добавляет, что в нашей ужасной стране все равно ничего не получится. В крайнем случае съедешь с горки один раз или маленько заработаешь. Так ведь потом надо снова карабкаться вверх, хлопотать, что-то предпринимать, тратить силы, глупости все это. Вот и не тратьте время на таких людей. Не зовите их, не уговаривайте, не делитесь мечтой и не рассказывайте бодрящие истории. Вы потратите кучу времени, а потом они отравят вам удовольствие своим унылым видом и вам придется нести ответственность за их эмоции, всегда негативные. Эмоции — дело исключительно личное. Не хотят кататься и карабкаться на горку — тоже дело личное. Идите без них. И не пытайтесь уговаривать и делиться радостью или планами. И не принимайте таких в коллектив, потому что своим негативизмом и унынием они маскируют трусость и зависть к тем, кто катается с горки. Они... Заразят остальных своим унынием и будут вставлять палки в колёса. Это такая зависть к тем, кто живёт, и готов к победам и поражениям. Потому что победа и поражения — это и есть жизнь успешного человека. А неудачники сидят дома и ноют. И портят другим настроение. Когда ненависть кипит под крышкой. Один мальчик перестал в школу ходить. Всё болел. И плакал, когда надо было в школу идти. И снова заболевал разными простудами. То ушки болят, то горлышко, то ножку подвернет. Хотя в школе все было нормально и с ребятами, и с учительницей. Она не кричала на детей, руки не распускала, разговаривала вежливо. Но она недоброжелательно относилась к мальчику. Даже мне, взрослому опытному человеку, трудно описать, как это недоброжелательно. Представьте, как трудно это было описать такое отношение первокласснику-славику. Вот эти интонации презрительно насмешливые. Холодный взгляд. Вопросы высокомерные, с иронией. Слова не обидные, но какие-то оскорбительные. Что ты болтаешь? Как нормальный школьник может этого не понимать? А еще из образованной семьи. Но ну, не свиньей же называют, не дураком. Просто смотрят с брезгливостью. И злой улыбкой, вроде улыбаются. И тяжело на душе, и слезы наворачиваются, а ответить нечего не было прямого оскорбления. Славика перевели в другую школу к нормальной учительнице в нелепом вязаном жилете с искусственной розой, которая иногда орала, но любила детей. И ни грамма недоброжелательности в ней не было, хотя была масса других недостатков. Да и ладно. Главное, с ребенком все хорошо. Недоброжелательность трудно описать. Ее только почувствовать можно, ощутить и заболеть. Или даже погибнуть и утратить силы, творческие способности, радость жизни. Недоброжелательность — это когда громадную внутреннюю злобу маскируют и прячут путем огромных усилий. Когда ненависть кипит под крышкой, только тонкая струйка пара видна. Это недоброжелательность. Замаскированная зависть и скрытая злоба. Они еще вреднее и опаснее прямого нападения. Они разъедают душу, а жаловаться не на что. Но пусть не жалуются и те, с кем мы прервали общение после недоброжелательного взгляда. Слово или лайка под злобным комментарием. Объясняться не надо. Это как отвратительный запах ядовитого газа. Нечего расписывать свои ощущения и что-то доказывать. Надо эвакуироваться побыстрее от такого человека. И пусть потом округляет глаза и жалуется, что мы, мол, почему-то не хотим с ним общаться. А мы умные, мы доверяем чувствам. И видим камень за пазухой и ножик за спиной. Недоброжелательность чувствуя, мы уходим. Все ее чувствуют. И недоброжелательный человек остается в одиночестве обычно, хотя старательно делает вид, что не понимает, почему мы ушли. Взять шляпу и уйти. Недоброжелательное внимание хорошо описано у Гоголя. Ел человек галушки с аппетитом. Макал в сметану и кушал. А хозяйке жалко стало галушек, и она подумала, «Чтоб ты подавился». Гость подавился и помер, прямо за столом. Так что вряд ли получится хорошо станцевать, спеть, сдать экзамен или заработать, если кто-то смотрит колючим взглядом и недоброжелательно думает, «Чтоб ты подавился». И причина неудач может быть именно в этом. Мы прекрасно чувствуем, как относятся к нам люди. Недоброжелательное внимание может свести на нет все наши усилия и лишить удовольствия. Невербальная информация влияет на нас очень сильно, и деланная доброжелательность только усугубляет проблему. Мозг получает двойное послание. Медовые речи и злобный взгляд порождают диссонанс, и галушки впрок не идут. Так что лучше есть траву с добрыми людьми, чем мясо со злыми, как тысячи лет назад написано. И петь танцевать, писать и работать лучше для добрых. И на экзамене стоит заменить экзаменатора, и результат совсем иной получится, хороший. Так что чувствам можно доверять. Примерно за 20 секунд мы распознаем отношение к себе, даже незнакомого человека. И можем поблагодарить за общение, взять шляпу и уйти. Иногда это единственный выход. Поманили и бросили. Это самое трудное, самое горькое. Одна успешная и богатая женщина рассказывала, что в детстве она была в детском доме. Так вышло. И однажды мимо решетки, за которой играли на площадке детдомовские дети, шла тетенька красивая. В пальто и с сумочкой. Очень добрая, наверное, потому что она остановилась и стала с этой девочкой разговаривать. «Как ей живется в детдоме?» — спрашивала. «Не обижают ли?» «Хорошо ли кормят?» очень ласково разговаривала и даже сказала, что девочка ей очень понравилась своими благоразумными ответами и опрятным внешним видом. Покопалась в сумочке, дала конфетку шоколадную и пообещала скоро прийти и забрать девочку к себе. Погладила по голове через решетку и ушла, цокая каблучками. А девочка каждый день стала ждать эту добрую даму. С утра до вечера. И на прогулке не играла с детьми а все стояло у решетки, смотрела сквозь прутья. Не идет ли дама? Всем детям и воспитателям говорила, что скоро ее заберут домой. Вот завтра, наверное. И каждый вечер она засыпала в слезах, в своей кроватке, под казённым одеялом. Дама, понятное дело, так и не пришла. И до сих пор эта выросшая девочка, ныне успешная женщина, не может понять, как можно было так поступить, зачем. Может быть, дама попала под машину? Или с ней еще что-нибудь страшное случилось? Грабители хотели отнять сумочку и убили даму? Она заболела и умерла? Да, так легче думать, хотя это и страшные мысли. Потому что другое еще страшнее. Так, для развлечения, проявила дама добрость. Подарила минутное счастье. И пошла по своим дамским делам. Вот так с некоторыми людьми поступают. Сначала ласково заманят в отношения, по голове погладят. Конфетку дадут, но обещают забрать к себе и прийти или позвонить на днях и удаляться, цокая каблучками или копытами, а их ждут и ждут и засыпают в слезах. Ведь человек же обещал, и не хочется играть с другими детьми, которым уже рассказал, что тебя завтра заберут. Нельзя манить и бросать, знакомиться, вступать в отношения, а потом не брать трубку и не отвечать на сообщения, или холодным голосом говорить о своей необычайной занятости и напоминать, что мы взрослые люди и нет взаимных обязательств. Было до да сплыло. У меня совещание. И с новыми одинокими душами знакомиться, заманивать, показывать добрость и повышать свою самооценку, совершенно плюя на то, что кто-то засыпает в слезах каждый вечер или вовсе не спит. Лишите хвостуна преимуществ. Я была очень маленькая тогда, только ходить научилась, но все помню. Я рано себя помню. Я очень любила на балконе играть в игрушки. Сижу себе тихо и мирно играю на солнышке, никому не мешаю. Мы на втором этаже жили, а на третьем жила большая девочка, лет шести, наверное. И эта девочка придумала веселую игру. Привяжет на веревочку игрушечку и спустит ко мне на балкон. Поскольку малышам присуща доверчивость, Я радостно к этой игрушке тянула пухлые ручки. К пупсику или зайчику. Я думала, что это для меня. Тем более девочка приветливо кричала. Анечка, бери игрушечку. А потом очень ловко выдергивала игрушку из моих еще не окрепших рук, вызывая потоки слез. Потом снова спустит приманку и снова приветливо предлагает. Мой папа вышел на балкон посмотреть, почему ребенок, кто захлебывается в рыданиях, то пищит радостно и увидел эту удивительную игру. Ему, наверное, игра не очень понравилась, потому что он сходил за ножницами и обрезал веревочку. Молча. И зайчик остался у меня в руках. Потом он, конечно, отдал этого зайчика родителям девочки и что-то им сказал, потому что веселая игра прекратилась. Я эту историю по сей день помню и не люблю, когда похваляются и дразнятся. И на веревочке спускают к нашему носу разные заманчивые вещи. Здоровье, богатство, успехи. Дескать, у меня есть, а у вас нет. Глядите. В любой момент может зайти кто-нибудь сильный и разгневаться, и обрезать веревочку, лишив хвостуна преимуществ. Не надо дразнить других. Все не так уж прочно на свете. Не ложь, а дезинформация. Иногда задают особые вопросы, специальные, чтобы причинить более страдания и остаться в добрых отношениях, не получив извините по башке. Улыбнуться и пойти по своим делам, оставив вас в печали и тоске. Если не замужем, спросят, когда же вы замуж выйдете. Годы-то идут. Если детей нет, спросят, когда вы их заведете. Годы-то идут. Если работы нет, спросят про работу. А если муж ушел, то про мужа, как он поживает. Это психологические садисты так делают. И вот одну даму так все время спрашивала бывшая одноклассница. После чего дама приходила домой и плакала. Потому что на все вопросы приходилось отвечать отрицательно. Не замужем, детей нет, денег нет, шубы нет. И жизни, выходит, тоже нет. А не общаться неудобно, неловко. И однажды, дойдя до отчаяния, дама вдруг начала врать своей приятельнице. Тоже отчаянно. Дескать, устроилась в новую клинику. Защитила диссертацию. Познакомилась с неженатым доктором. «Скоро выхожу замуж. Шубу купила. Боюсь носить. Слишком роскошную взяла». Врала она от обиды, ведь прекрасно понимала, почему приятельница вопросы задает. Потом пришла домой и заплакала. А потом засмеялась от собственной нахальной лжи и от воспоминания о лице любительницы вопросы задавать. Вскоре устроилась в клинику и познакомилась с коллегой. Вышла замуж и шубу купила. Только по ночам пришлось корпеть над диссертацией. Она же не лгунья была. Просто в момент наивысшего морального страдания и отчаяния человеческая психика творит чудеса. Много есть таких фактов, вы знаете. И мозг как-то перепрограммируется на хорошее. Магия происходит, как раньше сказали бы. Только дама жалеет, что не наврала про беременность, пока с этим проблемы. Но она надеется встретить одноклассницу и наврать и родить малыша. Я ее в этом поддерживаю, потому что это не ложь, а как на войне, дезинформация. И результат отличный получился. Мы победили. Дама в белом пальто. Дама в белом пушистом пальто мучила другую даму. Даже не даму, а бедно одетую женщину с коляской и с маленькой девочкой в очках. Это в магазине было. Дама в белом пальто очень ласково разговаривала. Она вежливо задавала вопросы и покачивала сочувственно головой, выслушивая ответы, как учитель младших классов или психиатр на экспертизе. «Почему ваша девочка в очках?» «Ах, она плохо видит, надо же!» «Да, заметно, что один глазик косит. Это вам операцию придется делать?» «Хотя может не помочь». «А почему ваша девочка молчит?» «Ах, она стесняется!» Может быть, у нее аутизм? Сначала родители думают, что стесняется ребенок, А потом оказывается, что он психбольной. А кем ваш муж работает? Двоих детей ведь трудно сейчас содержать. Одни очки вон сколько стоят. А сколько младшему лет? Которые в коляске?» И бедно одетая женщина покорно ей отвечала. «Такие дамы гипнотизируют. Трудно их оборвать и уйти. Есть в них что-то начальственное, липкое, обволакивающее. «Я это знаю. Поэтому я просто прошла между ними, разделяя невидимые узы, и стала картошку выбирать». Мама с детьми ушла, а дама в пальто мне доверительно сказала. «У нее и коляска закрыта почему-то. Там, наверное, вообще монстр сидит. Нарожают нищету». Я отвечать не стала. Взвесила картошку, мороженое купила хорошее. Три. Тяжело на душе было. Вот и купила». Пока я копалась в ящике с мороженым, случилось вот что. Дама в белом пальто взяла банку с майонезом. И тут случилось нечто удивительное. Банка у нее в руках то ли лопнула, то ли взорвалась. Короче говоря, конец пришел и пальто пушистому, и шляпе пуховой. И даминому макияжу. Вся в жирном майонезе. Бабах, как в детстве говорили. Все заохали и побежали ее очищать, мыть пол, стены и другие продукты. Бабах был сильный. «Здоровский, как мы в детстве говорили». А мороженое я, конечно, отдала этой маме с коляской и девочкой в очках. «Я и сама в очках. Люди в очках должны помогать друг другу», — сказала я. И мы засмеялись с девочкой Леночкой. Она мне сказала, как ее зовут. И Леночкина мама засмеялась. Открыла коляску, а там никакой не монстр, а толстый малыш спит с румяными щеками. Ему тоже дома дадут немножко мороженого кому мороженое, а кому майонез на пальто. Сверху все видят.